Глава вторая. Сука! Я вздрогнул и поморщился. Ощущения были такими, будто и глава вонзилась в руку не мили, а мне. Держись, девочка, чуть-чуть осталось. А эту дрянь, что он тебе вколол, мы из тебя выведем. Сжав зубы, я продолжал наблюдать за происходящим в трейлере и старался не упустить ни единого слова. Информации не хватало. Гад относился к своим подчиненным как к безмозглым рабам, и почти не общался с ними. Но даже то, что я успел услышать, пока жучок летал по лаборатории, говорило о двух вещах. Первое, разумеется, он не собирался отпускать нас. Впрочем, об этом я догадывался с самого начала, а окончательно меня убедили теперь уже мертвые снайперы. Второе, он, похоже, хочет взять нас живыми. Не всех, конечно, но меня еще человек десять точно. Для чего мы ему нужны, непонятно. Единственная зацепка — это двенадцать саркофагов. Они в два уровня стоят вдоль стен в одной из комнат в трейлере, и в четырех из них сейчас лежат люди. Похоже, этот ублюдок ставит на них эксперименты и изучает свой товар. Черт, спокойнее. Вот сейчас злость вообще не нужна. Нужна холодная голова, необходимо сделать все, чтобы взять живым — если не самого года, то кого-то из его шавок. Хотя, сказать по правде, если бы я мог создать сразу 30 жучков и управлять ими, я бы уже давно всех тут перебил. Между тем наркотик на Милу подействовал очень быстро. Увидев это, Харитоша напялил на свои желтые кудри котелок и пинком распахнул дверь трейлера. Его приближенные рассредоточились вокруг, и он, гордо как царь, в окружении свиты вышел наружу. «Где он такие шмотки взял?» — удивленно выдохнул рыбак, разглядывая разряженного в одежду всех цветов радуги клоуна. «Такую же хочешь?» — толкнул его локтем в бок свят. «Тебе пойдет. Да клави хотел подарить». «Всем здорово!» — крикнул Харитоша в зажатый в руке микрофон. И многократно усиленный мегафоном мерзкий голос раздался над полями. «Здоровее видали!» — буркнул топор, сжимая в руках автомат. «Чем дружки-то твои точно?» «У нас товар. У вас купец!» — продолжил сольное выступление клоун и ткнул пальцем в милу. «Думаю, вы, господин Акулов, не станете возражать, что будет честно, если сначала я заберу свое, а только потом мы поменяем вашу принцессу на компенсацию. Вы, надеюсь, не забыли ее привезти?» «Не забыл!» — крикнул я в рупор. «Моим ребятам подогнать грузовик или сами заберете?» «Сам-сам, не волнуйтесь, любезнейший. Заодно посмотрю, не посчитали ли вы себя самым умным и не живет ли в душе акулы крыса». Вот сейчас обидно было. На войне все средства хороши, да и вообще сам такой. Клоун махнул рукой, тут же одна из дверей лаборатории раскрылась, а мои ребята порядком напряглись. Я бы тоже напрягся, но уже видел четырех до этого сидевших в клетках доберманов. Четверо бойцов Харитоши, крепко держа тяжеленные цепи, пошли к грузовикам. «Какие мерзкие твари!» — прошептал Свят. И, похоже, он имел в виду не только людей. Мышцы собак буквально раздувались под шкурами, с непроницательно длинных клыков капала слюна, а белки глаз покраснели от прилившей крови. И что-то мне подсказывало, что эти твари еще и чрезвычайно быстрые. Я, конечно, люблю животных, но это уже гораздо ближе к монстрам из кристаллов. — Собак бить первыми, — тихо приказал я. Тем временем доберманы обнюхали буквально каждую деталь грузовика, после чего вместе с людьми залезли в кузова. Хорошо, что натасканы они были на взрывчатку и, вероятно, наркотики, и ни того, ни другого в машинах не было. «Все чисто!» — крикнул Харитоша, один из приспешников. «Гоните их сюда!» — отозвался главарь. По одной собаке и бойцу остались в кузовах, а другие залезли в кабины. Двигатели взревели, и первый грузовик медленно тронулся. Пропустив его, следом поехал и второй. Эти секунды стали самыми опасными, наше прикрытие исчезло, а оружие врагов было еще не обезврежено. Мы временно спрятались за бронированными корпусами, а я глазами жучка следил за пулеметчиками. Три, два, один. Первый грузовик поравнялся с кабиной трейлера и обогнул ее с правой стороны. В этот миг я и нажал кнопку на одном из двух пультов. — Есть. Эдуард красавчик. Я попросил его просто спрятать самые большие из восстановленных черных кристаллов в корпусах грузовиков так, чтобы их невозможно было найти. А еще сделать так, чтобы по нажатию кнопки на дистанционном пульте аккумулятор грузовика посылал электрический импульс на них. Он все это легко устроил и дополнительно придумал какую-то хрень — что сумело сделать выброс темной энергии не равномерным во все стороны, а направленным и благодаря этому более мощным. Улучшение сработало, всплеск накрыл не прогнозируемые 8 метров, а около 12, то есть почти весь трейлер и четырех из пяти пулеметчиков. Даже если огромный автомобиль и был защищен изоляционными пластинами, то точно не со стороны кабины. «Четыре правых гнезда, и все остальные боевики нейтрализованы», — шепнул я. «Что с левым будем делать?» — спросил Свят, когда также шепотом передал информацию остальным. «Попробую вырубить его в последнюю секунду, но будьте осторожны». «Слушай, барон!» — снова заговорил клоун, и два грузовики скрылись за трейлером. «А девочек Пантелеева ты себе забрал? Блин!» Надо было у тебя вдобавок к выкупу парочку из них попросить. Есть там прям отличные экземпляры. Хотя, ладно, я все равно имен их не помню. — Мне нужна моя женщина, — прервал я поток сознания хмаря. — Это что ли? — клоун пкнул пальцем за спину. — Понимаю. Она, кстати, оказалась слышащей. Знаешь, что это такое? — Те, кто с землей говорят. — Ха! Она так это называет? — Харитоша заржал. Вообще голоса ко всем по-разному приходят. Я вот, например, таких маленьких смешных карли с голых вижу. Семь штук, и знаешь, что забавно. Они все цветом волос отличаются, и характеры у всех вообще разные. Я вот и крашусь почти каждый день в зависимости от того, с кем сегодня дружу. — Что за дичь он несет, — пробормотал свет, продолжая держать противников на ушке. — Мне нужна мила, — повторил я. — Давай совершим обмен. — Ну ты и зануда, Кулов, раздраженно махнул рукой Харитоша. — И эмпатии в тебе не на грош. Я тут тебе душу изливаю. Самым сокровенным, можно сказать, делюсь, а ты... Ну-ка, иди сюда. Последние слова он адресовал Миле, после чего вырвал ее из рук своего приспешника и, схватив за талию, закрылся ей как живым щитом а вот его бойцы вообще не проявляли никакого чувства самосохранения. Они по-прежнему стояли вдоль борта, лаборатории и целились в нас из своих уже бесполезных автоматов. «Ой!» — одной рукой прижимая к себе апатичную девушку, второй клоун ударил себя полбом. «Дима, ты не поверишь! Утюг забыл выключить!» Это ж надо так, не рамен час, все спалю. Ай-яй-яй, сейчас вернусь, подождите минутку. Приготовиться, — скомандовал я. Годеныш попятился и вместе с Милой ввалился в открытую дверь трейлера. Фух, признаться, только присутствие девушки на линии огня останавливало меня, а теперь... Огонь! Нет, это закричал не я. Это завизжал скрывшийся в безопасности разноцветный ублюдок. Пальцы пулеметчиков нажали на спусковые крючки синхронно. Всех четырех. Пятый от внезапного микровзрыва в мозгу уже сползал на пол. Бойцы, стоящие у трейлера, тоже отчаянно дергали автоматы, напоминая детишек, которые играют в войнушку. Не хватало только криков «Тра-та-та ты убит!» А вот у нас с оружием все было хорошо. Грохот трубанул по барабанным перепонкам, а зеленый корпус трейлера залило красным. Вот только, твою мать, какого хера отставить панику рявкнул я? Бейте одиночными по коленям или в голову? М да, стимуляторы, которые использовал на своих подчиненных гад, реально оказались очень крутыми. Они мало того, что усиливали и ускоряли их, так вдобавок бойцы становились невосприимчивыми к боли и не падали, пока не получали по-настоящему смертельное ранение. Несколько секунд находящимся под шквальным огнем гадом, понадобилось, чтобы сообразить, что автоматы в их руках превратились в металлолом, а потом они выхватили мечи и ломанулись на нас. Это действительно выглядело страшно. Залитые кровью с головы до ног, изрешеченные пулями и под завязку накачанные наркотиками бойцы неслись на нас со скоростью автомобилей. Притормаживали они только тогда, когда получали очередное ранение. Но если пуля не убивала их или не перебивала колено, притормаживали ненадолго. Я выхватил пистолет и прицелился. Бах! Черт! Пуля лишь задела череп покасательный. Бах-бах! Есть! Хоть третьим попал в лоб, и еще один из нападающих рухнул на дорогу. «К бою!» — заорал Свят и, выпустив остаток рожка, выхватил меч. — «Прикрыть, барона!» До наших внедорожников добежало аж десять кусков кровоточащего мяса, и у первого в руках было два меча. А потом он получил сразу две пули в голову и упал. Следующему, едва он запрыгнул на капот машины, тоже продырявили лобешник. А вот дальше в наши ряды влетели сразу трое. Одного встретили рыбак и еще двое наших. Второй с дуру прыгнул на меня, и его пронзили аж четверо. Я же обратил внимание на третьего. Ударом ноги он отбросил моего гвардейца и, зарычав, занес меч над другим. Я выбросил руку в своем фирменном жесте. Микроскопический огненный шар. Едва заметная, но тем не менее быстрая и очень горячая хреновина сорвалась с моих пальцев и насквозь прожгла дырку в черепе бешеного зомби. Он захрипел и, рухнув, придавил гвардейца своей массой. «Спасибо!» — А, кто бы сомневался, это опять Ваня полез вперед, батьки в пекло. — Сколько он там мне уже жизни должен? Я развернулся и воздушной волной сбил в полете еще одного гада, а когда я его бросил на машины, двумя выстрелами в голову добил. — Собаки! — вдруг крикнул кто-то. Я быстро обернулся. Из-за трейлера выскочили четыре тени. Примечательно, что они тянули за собой толстенные цепи. И вообще не складывалось ощущение, что те им как-то мешают. Следом за четвероногими появились и те, кто спустил тварей. Только в голову. Благодаря к этому моменту с первой волной мы разобрались и смогли сконцентрироваться на новой угрозе. Снова загрохотали выстрелы. Есть! Я попал! А эту я! Три добермана замерли на земле, а вот четвертый добежал и прыгнул на свято. Рыжий только в последний момент успел пригнуться, и массивное тело пролетело в сантиметрах над его головой. «Разойдись!» — провел топор и схватился за конец цепи. «Ты чего?» — начал было я, но забыл, что хотел сказать, и вырвалось только «Охренеть!» Хотя стероидная собачка, конечно, удивилась еще больше. Усиленный моей магией здоровяк дернул за цепь и взвизгнувшая бешеная псина — Взмыла вверх, а потом, пролетев по высокой дуге, с грохотом обрушилась на крышу внедорожника. Добивать ее не пришлось. «Этот мой!» — заревел Святый и выскочил навстречу последнему из четверки бегущих к нам зомби. «Какого хрена ты творишь?» «Да, пожалуйста, ваше благородие!» — снова закричал Рыжий, отбивая первую атаку налетевшего на него противника. «Он все равно раненый уже!» Я смотрел поле боя. Нас еще атаковали, но это были зомби с прострелянными ногами и другими травмами. На своих двоих стоял только тот, с кем рубился мой отбитый помощник. Я вызвал жучка и быстро проверил территорию. Целые невредимые только клоуны и мило внутри трейлера, метавшуюся по второму этажу четверку испуганных пулеметчиков, пользуясь свободными секундами боя, я уже перебил. Добить сильно раненых, обезвредить и связать остальных, окружить трейлер. Если окна откроются, прячьтесь. Топор прикрывай свято. Сам я тоже, разумеется, остался. Рыжий был прав. Надо понять, на что эти гады способны. Ведь мало того, что с подобными мы еще наверняка столкнемся, так, может, сумеем создать и своих суперсолдат. Главное, как-то пропустить фазу зомби и не сделать их зависимыми». Тем временем, несмотря на огромную кровопотерю, здоровенный наркоман продолжал без устали махать мечом и наносить один могучий удар за другим. Правда, Свят без труда отбивал их. Более того, он регулярно контратаковал, и на теле противника появлялись все новые порезы. «Мочи его!» — не сдержался топор. Он так переживал за а что сам приседал и дергал то корпусом, то руками, будто это он бил или били его. Вот только в боях на холодном оружии Рыжий был намного опытнее. Все, что делал он, делал осознанно, по очереди проверяя всевозможные реакции спарринг-партнера. Я в этом понимал меньше, но точно знал, что отчет по итогам боя получу более чем подробный. «Ладно, хватит». Свят сделал шаг назад, пропустил мимо себя лезвие и молниеносным ударом срубил зомби-башку. «Молодец!» — заорал топор и хлопнул рыжего по плечу. И, как мне кажется, нанес ему больше вреда, чем тот получил за весь бой до этого. Жучок продолжал передавать обстановку, и в целом она была под контролем. Наши заканчивали с ранеными. Вялая Мила сидела в кресле, а отчаянно ругающийся крашеный подонок наконец догадался переключить машину на питание от средней жемчужины огня. Мотор взревел, и он счастливо захохотал. Жаль, придется немного поломать почти, что уже мою собственность. Жучок влетел под капот, и я снова взорвал его чистой силой, стараясь просто перебить провода, чтобы ремонт потом не встал слишком дорого. — Что за херня? — донесся до меня вопль Харитоши, когда двигатель вновь замолк. — Ладно, пора закрывать этот цирк уродов. Перешагивая через многочисленные тела, я подошел к трейлеру. — Эй, говнючила! — заорал я. — Выходи, разговор есть. — У меня заложник! — едва не оглушил меня истеричный визг из мегафона. — У меня тоже! — крикнул я. — Это ты, мудила. Если с милой что-то случится, то я тебя не просто убью. Я посажу тебя в клетку, отрежу все лишнее и буду кормить всеми наркотиками, что у тебя найду. Часто и долго, а потом прекращу. Ты же знаешь, что такое ломка, ублюдок! Или ты только других своей травой пичкал? За меня отомстят. Да ладно, кому ты нужен. Ведя переговоры, я сел, прислонившись к огромному колесу передвижной лаборатории. Это не мой трейлер, я взял его в аренду, за ним придут. Да понял, понял, засмеялся я. Давай, выходи, поболтаем. Мне нужны гарантии. Ну смотри, я готов тебя отпустить, если ты дашь мне всю информацию по всем своим разработкам. — Разумеется, на слово я тебе не поверю, и недельку-другую, пока все проверю, ты посидишь у меня в деревне. А потом, если будешь панькой, я так и быть отпущу тебя. Они говорят, что ты врешь. Кто говорит? — А, ну да, карлицы. Сложно общаться с психами, особенно если их галлюцинации подсказывают правильно. Надо пробовать его вырубить и при этом оставить в живых. Жучок спикировал, направился к коленному суставу гада и сгорел. «Какого хрена?» «Какого хрена?» — завопил и мегафон. «Ты что делаешь, урод? Они говорят, это не стихийная магия!» Мля. Вокруг этого козла щит, и он только что отбил мою атаку. Интересно, а сам щит просел? Я сотворил еще одного жучка и снова бросил его на штурм. Маленькая вспышка, и снова от моего шпиона ничего не осталось». Сам же я в это время прощупывал магическую ауру противника. Да, вроде просел щит. Чуть-чуть. Настолько чуть-чуть, что я гораздо раньше выдохну, с чем сумею его полностью снять. Особенно такой мелочевкой, как жучки. — Что ты делаешь, гад? — снова загрохотал голос, но тут вдруг резко изменился. И в нем проскользнуло удивление. — Демон! Этот щенок! — Хорошо. Лон вскочил с водительского кресла, и выражение его лица мне совсем не понравилось. Он бросился в хвост фургона и подскочил к огромному встроенному ящику из изолирующего излучения кристаллов материала. — Свят, за мной! — крикнул я, и, не прекращая наблюдения, побежал за Харитошей. — семь восемь Говорите четче! Семь-один-ноль! Не понял. Они что, ему пароль диктуют? Впрочем, что удивительного, это же не призраки, а всего лишь его травмированное в детстве подсознание, измененное магией и употреблением не тех веществ. — Шесть! Есть! — он подцепил крышку и откинул ее. — Твою мать! В сундуке лежала огромная бомба. — Харитон Алексеевич, давайте поговорим. — Пошел в жопу, демон! Сейчас вы все тут подохнете! — Свят, он здесь, в метре. Я ткнул пальцем в корпус лаборатории. — Бей сюда. Рука моего помощника вспыхнула, из пальцев сорвался плотный огненный сгусток. Он ударился в кузов трейлера и, взорвавшись, не нанес никаких повреждений. — Дверь, окна. — Пробовали, Дим. — Быстро не пробить. Тем временем смех гаденыша разносился над полем, а сам он склонился над бомбой и активно ковырялся в ее пульте управления. «Свят, рыбак, топор ко мне! Остальные отойти от трейлера!» «Здесь!» Маги подбежали ко мне. «Хватайте меня за ноги и лейте энергию, как тогда, в лесу!» «Нет, не так. Лейте вообще все, что есть!» «Не жалейте! Даже если мои ноги загорятся или превратятся в лед, продолжайте!» «Ясно?» «Так точно!» «Начинаем!» Я упал на землю, засунул за щеки две жемчужины, И еще подви зажал в кулаках. Или я сейчас сделаю что-то сверхъестественное, или будет очень хреново. «Демон, демон, демон! Харитоша родненький! Он пришел, чтобы лишить людей света, чтобы отобрать тот дар, что мы им дали!» Голая карлица прыгала прямо на бомбе и в панике рвала у себя на голове желтые волосы. «Знаю, знаю, знаю!» — бубнил Харитоша аккуратно вводя цифры. — Ты должен убить его! — Да знаю, тут двойной пароль! Идиотина — Идиотина! — взвизгнула Карлица. — Он такой же, какой был и на крышке! — Ты меня отвлекаешь, я не помню, восемь там или семь. — Семь! — Точно, последний раз остался. Но надо кое-что сделать напоследок. Хритоша вытер пот лба и достал из кармана толстую сигару. Лучший рецепт, и Карлицам он очень нравился. От него они становились умнее. Щелкнула зажигалка, и будущий демоноубийца глубоко затянулся. Кайф. И чего он нервничал? Ведь это судьба. В этом мире он уже все сделал, пора переходить на следующий уровень. А я попаду в рай, растягивая слова, спросил он. Конечно, Харитоша! широко улыбнулась Карлица. Ты из стольких людей сделал счастливыми, сильными и умными. Да. Скоро ты получишь свое вознаграждение. Что это? Прямо в воздухе перед Харитоном вдруг появилась огромная... Рука? Да, огромная, полупрозрачная, мерцающая голубым рука по плечу. И она сжимала меч. «Длань господня!» Да, и как только он второй раз наберет пароль, эта длань обрушится на всех тех, кто вмешался в божественный промысел. Черт, что там, восемь или семь? Харитон снова склонился над бомбой и поэтому не увидел, как рука крепко сжала рукоять и, широко размахнувшись, обрушила клинок. Ему на голову. Следующей ночью, на реке рядом с верхними буграми, десять лодок тихо скользили по темной водной глади. — Вот они и удивятся, — хихикнул Семен, и, стараясь не шуметь, погрузил весло в воду. — Все-таки зря мы их предупредили, что можем вернуться, — хмуро буркнул Борис-водник. — Ой, да ладно тебе, — Семен махнул рукой. — Сам же говоришь, этот мудак Акулов все под себя гребет. Неужели, думаешь, он привез и раздал им оружие? Скорее воспользовался ситуацией и последний забрал. — Это да. Борис вгляделся в темный берег, где из-за деревьев вот-вот должны были показаться верхние бугры. — В крайнем случае развернемся, — продолжил Семен. — Да и ребята, что через лес идут, прикроют, если что. — До чего вы раскудахтались? — зло шикнул на них ворон. — Лаварь банды, с которой договорился Борис. — Налетаем с двух сторон, забираем оставшийся хлам, бабы, валим. Водник сжал зубы. Все пошло не совсем по его плану. Он собирался просто забрать самые ценные вещи и переехать куда-нибудь подальше отсюда. К его удивлению и неудовольствию у сообщников оказались другие планы. И эти сволочи сообщили о них только вчера, когда было уже поздно. Черт! Глаза Даши прошлой ночью он не забудет никогда. «Внимание!» — прошептал Семен. Лес кончился перед ним, раскинул из поля, а метрах в трехстах дальше появилась деревянная ограда. «Затаились!» — констатировал ворон, глядя в бинокль. — Странно, мне вчера казалось, домов больше было. — Борян, глянь! Водник взял бинокль и приложил окуляры глазам. — Что за чертовщина? — через несколько секунд пробормотал он. — Там половина деревни исчезла. — Как исчезла? — Откуда я знаю, как? — Ну тогда его нахер! — пробормотал опытный ворон. — Плывем назад. — Нет. Борис схватил его за руку. — Нас много, да и ребята еще в лесу. Я хочу знать, какого хрена там творится. — Ладно, — после паузы кивнул главарь. — Только действуем максимально осторожно. Через десять минут лодки тихо пристали к берегу. А еще через столько же Борис вошел в деревню, где он два года был старостой. Осторожность оказалась излишней, деревня была пуста. — Ушли! — обалдевшим голосом произнес ворон и опустил автомат. — И дома унесли. За сутки. — Там дорога! — крикнул кто-то. И они быстрым шагом пересекли то, что осталось от деревни. — Дорога, мля! — голос ворона прозвучал еще более обалдевше. «Дорога — Дорога! — тихо повторил водник. И, подойдя к утрамбованному полотну, будто проверяя его реальность, Ковырнул носком ботинка. Дорога оказалась самой настоящей. Борис сплюнул и еще раз осмотрелся. Да, увезли не все дома. Но как минимум половину точно и еще несколько уже начали разбирать. Когда ты говорил, что акула все тащит к себе, я не ожидал, что он настолько запасливый, истерично хихикнул ворон. Надо все сжечь чтобы он хоть это не забрал. Борисводник в гневе пнул ограду, к слову, тоже наполовину разобранную. «Это надо за бензином плыть. У тебя два мага огня». «Да ты глаза разуй!» Ворон махнул рукой. «Они даже занавески вытащили. Затрахаешься поджигать голые стены. Давай хотя бы мой дом сожжем. Вот этот. Ворон, пожалуйста!» Я не хочу, чтобы он этой гниде достался. — Будешь должен, — засмеялся главарь бандитов. — Петя, Сеня, сделайте Боре приятно. Сожгите его дом. Бандиты засмеялись, и их руки тут же объяло пламя. — Говорю же, затрахаешься, — проворчал ворон, наблюдая, как огненные шары один за другим влетают в дом. — Да вон уже занимается, — ткнул пальцем водник. — Давайте, мужики, еще чуть-чуть. «Ты смотри!» — угадал, Дмитрий Николаевич. А реально поджигают?» Лежащий рядом гвардеец удивленно покачал головой. «Теперь как на ладони все!» «Дмитрий Николаевич не угадывает!» — назидательно прошептал свят. «Дмитрий Николаевич рассчитывает!» «Приготовиться!» Помощник барона приложил глаз к окуляру снайперской винтовки. «Черт!» А ведь действительно, все один к одному. Еще с утра Дмитрий Николаевич поручил разобрать именно эту часть ограды, чтобы открыть линию прострела и устроить тут ночью засаду. Но ведь тогда у них еще не было снайперок. «Судьба благоволит нам», — прошептал себе под нос Свят, и добавил так, чтобы слышала вся его пятерка. «Первый, второй, третий. Начинайте с магов огня и водника». Остальные огонь по секторам. Раз, два, три, пли. Грянул залп, а через секунду из верхних бугров донеслись крики боли.